За всю ночь он смог восстановить только шесть очков. Это была удача, что имелся способ восстанавливать потерянные характеристики, но когда он думал об оставшихся 78 пунктах, его начинала одолевать слабость. Может сдаться и просто повышать уровень? Такие мысли время от времени посещали его, но он немедленно гнал их прочь. При каждом повышении уровня предоставляется 10 очков характеристик. Этот факт неизменен как для 50-го, так и для сотого уровня. Это означало, что с каждым уровнем ценность пунктов только повышалась. Повышение уровня с первого до десятого, чтобы улучшить характеристики, вероятно, было бы быстрее, чем их восстановление охоты на мышей. Но увеличение уровня с сотого до 110 будет гораздо труднее, чем восстановление прямо сейчас. Когда он принял этого внимания, у него не осталось другого выбора, кроме как пройти этот изнурительный процесс. Да, охота на мышей — наименее рискованный способ восстановления характеристик, Но есть и другие вещи, которые можно освоить, убивая мышей. Хенву старался на все смотреть позитивно. Причина, по которой он не бросил подготовленные компьютерные курсы, хотя у него и не было денег, чтобы купить даже тарелку лапши, была в его позитивном мышлении. Кроме того, он был очень терпелив. По правде говоря, суровая реальность помогла ему многое узнать. В других играх результат вычислялся из показателей атаки и защиты, но в новом свете чувство боя и опыт играли главную роль. Силы и ловкость учитывались, но опыт и рефлексы значили больше. То есть если бы на кого-то с ловкостью равной 10 на поле 10 раз, то он бы в среднем смог уклониться один раз. С другой стороны, если этот кто-то мог молниеносно оценить ситуацию, то он был бы в состоянии уклониться два или три раза из 10. Это же применимо и к моей атаке. Следя за движениями противника, он рассчитал оптимальную дистанцию. Этот принцип был освоенным давным-давно, когда он еще занимался тхаквандо. Конечно, из выгодного положения было легче сбежать или контратаковать противника, новый свет напрямую копировал правила реальности. В этой игре нельзя бить куда попало, потому что тогда можно вообще ни разу не попасть. Для тех, кто об этом знал, это было большим подспорьем. С этого дня Хэнву в свободное время начал заниматься, упражнения были лучшим способом улучшить его рефлексы. Единственное, чем Хэнву мог заниматься в школьные времена, не тратя при этом денег, был от хаквандо. Но когда он перешел в восьмой класс, из-за увеличения количества изучаемых предметов ему пришлось бросить занятия, однако к тому времени у него уже был третий дан. Он не помнил всего, что учил, но и того, что помнил, было вполне достаточно. Убираясь в подвале магазина, он тренировался в свободные минуты. Расслабив тело, он вытянул ноги и начал проводить бой с невидимой мышью. Если у него появлялась новая идея, то он сразу же использовал ее в атаке против мышей. В таком режиме шли дни, за это время он восстановил 30 очков характеристик, теперь он мог драться с грызунами с закрытыми глазами, хоть у него и было общее количество характеристик на 50 меньше, чем в первый день. Для каждого задания нужно было убить 20-30 грызунов, и теперь он справлялся с этим минут за 10. Естественно, скорость выполнения квестов возросла. Я был прав. Мой персонаж в игре стал сильнее после моих упражнений. Со временем Хэнэ начал использовать прием от Хэквондо в новом свете. Сначала было довольно неудобно, но постепенно он приловчился, поэтому теперь у него получилось сражаться с тремя мышами, не пользуясь кинжалом. Так он сумел сэкономить на починке кинжала. Это по-настоящему глубоко продуманная и сложная игра. Новый свет нравился ему все больше и больше, даже несмотря на то, что он оказался в отвратительной ситуации. «Чёрт, подумать только! Я действительно умер специально!» Ворчал про себя Арк, мыши бросались на него, словно сумасшедшие. Через 10 дней охоты на мышей у Арка возникла новая проблема. За одного гроза надавали единицу опыта, и тем не менее он уже накопил 99% опыта для следующего уровня. А очки характеристик все еще не были полностью восстановлены, поэтому он не мог нанести даже удары без риска достигнуть второго уровня. Ему пришлось снова умирать. Каждый раз, когда он умирал, опыт резался на 30%, а очки характеристик уменьшались на 6%. Во время охоты на мышей он набирал 3% опыта, пока восстанавливал одно очко. Таким образом, умерев один раз и подняв опытный мышах, он получил бы на четыре очка характеристик больше. «Я не могу остановиться на этом, пройдя практически весь путь!» Он уже потратил 10 дней на восстановление характеристик. Таким образом, было смешно после всей проделанной работы начать, не вернув полностью все характеристики. Нет, он никак не может согласиться с этим. Арк был полон решимости, поэтому позволил мышам убить себя. Охотясь на мышей, он наконец смог восстановить 70 очков характеристик за 10 дней. Тем не менее, он не был даже немного рад. «Даже если я верну все очки, то в конце концов окажусь там, откуда начал. Черт побери! Просто подождите и посмотрите! Никогда не прощу этих ублюдков Андела и Бульму, вызвавших столько страданий!» Стеснув зубы, пробормотал Орк с безумным блеском в глазах. Благодаря желанию отомстить, он был в состоянии продержаться и восстановить свои характеристики, и примерно в то же время смог получить новые знания из игры. Вы изучили новый навык — рукопашный бой, начальный и пассивный, искусство боя руками и ногами. Теперь, сражаясь без оружия, вы будете атаковать сильней, а в дополнение к этому возрастают уклонение и точность. Эти бонусы также действуют и при кипированном оружии. Ясно. Это так же, как и с несгибаемой волей. Если я делаю что-то одно и то же достаточно долго, то появляется соответствующий навык. На информационных сайтах, посвященных игре, хоть они и называют себя так, об этом не было никакого упоминания. Точнее, были только слухи, которые вызывали лишь замешательство среди неопытных игроков, половина из них была шуткой, другая же половина специально запутывала, чтобы защитить истинную информацию. Эти слухи не вызывали доверия Арка. Никогда нельзя сказать наверняка, что информация является достоверной. Не стоит доверять сайтам, по крайней мере слишком много. Да и другим пользователям доверять также не стоит. Все нужно находить и узнать самостоятельно. После появления навыка ему стало проще уклоняться от машинных атак, атакуя без оружия. Так как он получал бонусы даже вооружённом, это был потрясающий навык. Арк становился известным в Харуне. Люди стали интересоваться арком, который все время пока находился в игре охотился на мышей, словно безумный. Кроме того, он иногда явно специально умирал от их ударов. Не понимая, что он делает, люди начали думать, что с головы у него совсем плохо. Им было очень любопытно, но никто из них не мог набраться мужества, чтобы напрямую спросить у него, поэтому им оставалось строить лишь предположение. Что он пытается сделать, убивая столько мышей? Ведь за них практически не дают ни опыта, ни денег. Это бессмысленно, если он хочет заработать на них уровень, ведь так? Не уверен, если он убивает их так долго, то уже должен был поднять уровень. Он также иногда умирает. «Вероятно, из-за незнания он часто умирал поначалу, а теперь восстанавливает потерянные характеристики», — сказал кто-то, тем самым привлекая к себе внимание. «Разве есть способ восстановить характеристики, потерянные после смерти?» «Было много таких, кто не знал, что это можно сделать». «Да, на высоких уровнях level ап занимает много времени, так что характеристики успевают восстановиться. Но на низких уровень набирается слишком быстро, поэтому если качаться снаружи, то уровень поднимется», а характеристики не успеют восстановиться. Вот почему он охотился только на мышей. Но он делает это уже 10 дней. Сколько же он потерял? Вы правы. Обычно многие просто сдаются после такого. Он очень упорный. Тем не менее, их разговоры не достигали ушей Арка. Ему некогда было слушать окружающих, так как он целеустремленно шел к своей цели. Теперь, кроме восстановления очков характеристик, битва с мышами приобрела второй смысл. Он набирался неоценимых знаний механики механике боя в игре. «Ах, давненько я не чувствовала такой заботы. Теперь умереть не жалко». «Не говорите таких вещей. Вы проживете долгую и здоровую жизнь», — сказал Арк, крепко сжимая руки бабушки. «Возникло информационное окно. Вы изучили новый навык. Уход начальный, активный. Выдаёте надежду другим, восстанавливая их бодрость и мужество». Когда Арк выполнил задание на убийство мыши сотни раз, Хансен начал предлагать ему другие квесты, но они не сильно интересовали его. «Ты знаешь бабулю Йохансен, да? Бабка может скоро умереть. Нужен кто-то, кто позаботится о ней. Тебе я могу доверить это. Таверна сейчас переполнена, так что мне нужны помощники. Тебе я мог бы доверить эту работу». Большинство заданий были такими. Если честно, он бы пропускал их, но Хансен давал квесты только по одному. Так что, нравилось ему или нет, чтобы получить задание на машиную охоту, нужно было хорошо сделать эту работу. К тому же это было не так плохо, так как за такие задания лучше платили по одному серебряному. Ремонт ржавого меча и кожаной одежды стоил 30 медиков, хлеб 5, поэтому один серебряный был для него немаленькой суммой. Ко всему прочему, он изучал навыки, и хотя они были незначительные, а чаще всего бесполезные, но ничего плохого в увеличении количества своих навыков не было. Теперь он мог с выгодой для себя охотиться на мышей, иногда делая перерывы на подобную работу. Благодаря этим заданиям в его отношениях к жителями NPC городка Харун произошли некоторые изменения. Идя по улице, они здоровались с ним, в то время как цены на хлеб и плата за ремонт значительно снизились. Извините за беспокойство! Вы не могли бы купить 100 буханок хлеба для меня? Я еще где бы починить оружие? Ремонт длинного меча стоил один серебряный, Арк же платил за ремонт только 70 медиков. Здесь, в локации новичков, 30 медиков были большими деньгами, так что игроки очень быстро догадались торговать через него. Конечно, Аркнил — это бесплатно, он брал себе 20% от сделки. Вы знаете, что за услугу нужно заплатить 20 меди? А Разве не могу принести их позже? У меня есть только 10 медиков. Нет, никаких потом. Это слишком много. Может, возьмешь 10 меди? Если для вас это много, то поднимите свою репутацию в городе. Для этого всего лишь нужно выполнить около так квестов на мышей. После этого цены начнут снижаться, правда, ваш уровень не поднимется выше первого. Я точно заплачу вам в следующий раз! Я верю только в деньги передо мной. Вот возьмите. При виде десяти медиков, которых ранее не существовало, Арк фыркнул. Уже во второй раз его пытались обмануть. В тот день, когда Арк впервые вошел в новый свет, он действовал бездумно, а ведь в то же время две тысячи других претендентов также начали играть. Все они были его соперниками, и не было сомнений, что некоторые из них стартовали в Харуне. Вполне вероятно, что Андела и Бульма также кандидаты. Не уверен насчет Бульмы, но, по крайней мере, Андел точно. Именно Андел втянул его во все это. Если тот понял, что Арк тоже претендент, то с его стороны это был точный расчет. Простейший способ стать лучшим ⁇ уничтожить соперников. Большинство кандидатов, наверное, думают так же. Теперь я без колебаний сделаю то же самое, если представится возможность. В конце концов, в игре, как и в жизни, присутствовала борьба за существование. Он заплатил свою цену за урок, и хорошо, что это произошло на ранних этапах, позже цена могла быть гораздо выше. А он уже не сделает ту же ошибку снова, поэтому теперь и предпочитает верить NPC, а не конкурирующим игрокам. Это даже не обсуждается.